подкасты «Радио свобода социальный посланник сша у беларуси джон кол на первоммовах у менску домовился про вызволение группы политвязня что атрымая лукашенко у вынику этой угоды на каких умовах и кого вызваляют добрый день тут гана су это мы отмярковываем у специальных эфирах свободы сегодня долучайтесь у нас будет самая апошшняя информация и за нами на совязи российский политик блогер правоабаронцы адвокат марк фейин добрый день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 групу палітвязняў яшчэ учора, гэта магілёўская і наваполацкая калёні, Так таксама Джон Кол гаварыў пра тое, што магчымая паездка Александра Лукашэнкі узлучаныя штаты. А, мы яшчэ не введаем, колькі чалавек вызвалены на якіх умовах, ці яны застаюцца ў Беларусі ці будуць іх дэпартаваць. Маркі якая на гэты момант для вас самая галоўная інтрыга гэтых перамоваў гэтый угоды.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 приехал у Менск с Вильнии на Напередодний он провел встречу с, с премьер-министром Литвы Ингей Ругенене, а раннейшие визиты Коулы Беларусь зауседы супроводжаліся вызволением частки политвязни. Давайте поглядзим короткое видео неформального початку визиту кола в Беларусь. Ну, это всегда молодой ястреб наш. Присаживайся. Сара, все красивее становишься. Ясно, ясно, ясно. Вочё ты не хочаш разврашчацца дамо? Прысадж, прысадж. А, папярэднія візіты Джон Колы разказваў ну, у інтэрв'ю, што, сярод перамоў былі некэй прыватныя рэчы ў іх коммуникацыі з Аляксандра Волкашэнка, ён прывозіў яму пэўныя лекі для пахуджэння, па гэтым відэа, ну, так можна меркаваць, што гэтыя легі не адзейнішаюць, магчыма, іх знова, зноў ён прывёз. Наколькі важнай для Александра Лукашэнка гэты візіт, ну не толькі з пункту гледжання практычных пытанняў вот звязяцца санкцый, а з пасахалягічнага пункту гледжання. Ну бачна, наколькі ён задоўлены на гэтым віды, як вы баркоіце. Ну, глядзіце, для него яго што важна не нахідацца в ізаляцыі, дыпламатычнай, палітычнай, асабліва перад з'яднаным Штатаў. Патому што прымер з іх, ну іле или... Подобие с них стилизуются европейские страны, другие, может быть, не все. Европа-то более э, антагонистично настроена к э, Лукашенко. Но для э, него важно, для Лукашенко, так сказать, демонстрировать, что, ну, вот он может легко общаться, что они общий язык находят с американской делегацией. А случайно или просто показывать протокольную съемку именно так? Он же не случайно отпускает личные комментарии, личные какие-то слова и,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 Ну я пропоную праця... працягнуць гаварыць пра вот гэты кантэкст вайны ў Ірані на фоне візіта прадстаўніка пасланніка злочных штатаў Беларусі ў Менск і пра тое, як Александр Лукашэнка хоча скарыстаць гэты візіт у кантэксце вайны. Давайте паглядзім спочатку відео з Telegram канала служба Аляксандра Лукашэнка. Моя точка зрэння по глобальным праблемам, асабліва по сітуацыі на Блізкім Восце, будзе важна для вас.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 вось ну, так такая заява які ж шансы мае александр Лукашэнка адыграць пэўную ролю калі мае шансы то якую ролю ў вайне ізраіля Зша супраць ірану Нікакой. у нее нет там никакой ролі. какая кому он сдался какую роль он может играть Нікакой аб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 Все это предмет обсуждения. Ну, равно как судьба политзаключенных. Он очень хочет попасть к Трампу. Для него это, ну, скачок по сравнению с двадцатым годом. Хотя, напомню, двадцатый год начинался для Лукашенко хорошо. И ведь вот не случайно, тогда был президент сорок 45 именно президент Трамп, понимаете, и к нему туда приезжал Помпео. А в тот момент госсекретарь, бывший глава ЦРУ Майк Помпео. И в феврале это был двадцатого года. И это все когда происходило?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 я трошачкі ўдокладню, што Аляксандр Лукашэнка ўжо даўно не ездіць на сесіян, звычайна міністр замежных спраў Беларусі, выступая, але сапраўды ён ездіў. А сапраўды ён ездіў, а тут ну вот з гэтым магчымым візітам Аляксандра Лукашэнка з Злучаных Штатаў, ці не будзе ён засярагацца вось гэтага раследовання, якое міжнародны крымінальны суд распачаў супраць рэжыму ў Беларусі. Да.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 умовы их выезду с краины. Большая стады вывезли в Украину, отколь многие переехали у Польшу, в Немеччину и иншые краины. В 2025 году Александр Лукашенко вызвали у Альбопа Милова 365 заняволенных у вот, Тымлику по вынеку встреч с представниками администрации президента США 190 человек, яких после вызволения Прымусова вывезли из Беларуси. Ну и теперь главная Ну, не то, што інтрыга, а вот мы, мы чакаем адказу на гэтае пытанні, на якіх умовах а, вывезуць а, ці пакінуць у Беларусі палідзняволіных. Які, які чаканні ў вас? Ціх, это будуть ты ж самыя департація, ці частка палідзняволіных будзе мець магчымасць застацца ў Беларусі. Ну, пра што ў тым ліку адміністрація злучыных штатаў прасіла Лукашэнку, пераконвала Лукашэнку рабіць такім чынам? Які ваш прагноз?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 А вы пачалі гаварыць пра Міколу Статкевіча, яго судзілі на 14 гадоў зняволення, у верасні яго спрабавалі депортаваць з Беларусі, ён адмовіўся гэта рабіць, пасля яго зноў вернулі закраты, доўгі час пра яго нічога не было вядома, а потым ён трапіў у закраты простае што нямеў належных лекаў з інсультам і у лютым яго адправілі да дому да жонкі, лячыцца і далей, як бы ягоную жонку таксама затрымлівалі пасля таго, як яна за яго атрымала ўзнагароду пра абарончыя арганізацыі ў ў, ў Чэхіі. А пытанне да вас такое, як як вы думаеце, Микола Мікола Статкевіч зламаў сценары ўлада вельмі вялікай цэнай, цэнай уласнай свабоды, целой, уласнага здароўя ў Верасні. Як шмат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 В сайте и у социальных сетках правобороншого центра «Весна» работает хорошая линия для своих вызволенных полезневоленных. Весновцы правоборонцы пропадают взвертаться до них, каб дознаться те есть помеж вызволенных ваши родные,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 У панядзела к прасскай студыі Свабоды наведаў лаўрэат Нобеляўскай прэміі міра Палізняволяна Ляс Біляцкі, ён даў вялікае інтэрв'ю Свабоды. Я прапаную паслухаць, як ён адказаў на пытанне, ад каго залежыць вызваленне ўсіх палізняволеных і спыненне рэпрэсій у Беларусі.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 вот и то и что зараз идут как бы есть разные пункты погляды на вызволение вязни на санкции тому что это наибольшее острое питание вотось это что э, полеззневоленных пусть вываляют некими партами то я уже робью такое поравнание с террористами ну вот некая ситуация подобная потому что полеззневоленные сегодня находится у закладниках у белорусских ладов и идея э, такие диалог тя я сказать перамоы про вызволение закладников 8 замен за гэта отдаются некие скажем так ну снятие санкций але с другого боку э, так само трэба разуметь что белорусский режим николи не по пошел бы на гэта этой перамовы коли не был вось гэты некалькі годовый тиск экономичный тиск политычная изоляция в от одноах до белорусских ладов и видовочно что они за шукать вывести за этой тяжкой для себя экономичной ситуации и томупробаует свой снег так э, зашевший сбоку так бы мовить вас про э, гэта этой перамовы послаблять гэты санкцииный тиск но ну, в от одноах до американцев этого их это такие гуманитарный трек вось и э, дякую богу что это удается хотя сбоку европейского связва санкции те были накиированную первуюшую чаргу за то что беларусь удельничала в войне и протягивавая доогу россию в этой войне с украиной войск то тут внимание каких постав покуль что менять свою позицию и як мне бащится то американский бог так само не надо за на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 Новые арешты. Людей сбивают жорстко, людей затримывают, людей судят, дают некие неверогодные термины тем же журналистам. Организации протягивают, становятся экстремистскими организациями А после, ну, наибольшая справа, это внесение ПЭН-центра Який заявлялся центром, ну, белорусской культуры, белорусских письменников Организация, которая объединила культурных белорусских детств Здесь сделали экстремистские организации Это значит, что любой сябра ПЭНа, зараз он заявлялся потенциейной ахвярой для белорусского режима Любого могут арестовать асудзіць за яго сяброўства ў складзе ісірміскай арганізацыі па Там же ж находится белорусская ассоциация журналистов там же ж находится право оборонронший центр весна фактично весь громадский сектор все незалежные громадские организации выкинут из беларуси и на их поставленных это 8 штамп экстремистских организаций и тому э, видовочно чтотре спынять в этой репрессии обменять санкции не спынившие этой репрессии это будетель как бы мне злится непродуманнный был бы крок Нобелевской премии миру былы палецня воляны Беларусь Олесь Беляцкий. Ух этой момент з'являются перши имены меркованных вызволенных, але мы их агучим только после подтверждения информации из некольких крынец, где вязьме будут сапраўды на свободе, так что заставайтесь в нашем эфире. Марк, вертаючись до того, что сказал Олесь Беляцкий, ваш отказ, от кого залежать вызволение у всех палец вязня в испынении репрессий у Беларуси?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 З 2024 году Лукашэнка памілаваў кале 600 палітвязня. Яще да ўсіх памілаванняў у ліпіні 2024 году у Беларусі было прыкладна 1400 палітвязня. У сакавіку 2026 году – 1136. Візваляючы адных, улады Беларусі штотыдзінь працягваюць арэштовываць новых.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 За гэта амерыканцы ўжо знялі санкцыі з дзяржаўных кампаній Беларуськалі і «Белавія». А Дональд Трамп назваў Лукашэнку глыбока паважаным президентам. Так Недаўна Лукашэнка чарговы раз выказаўся пра палітычна валеных. Остацца хочуць, но в рамках існуючага правава поля. Ці кто нам не нужен, іль будуць сядзець, іль вы в Амерыку іх заберёце, то самым адкрытым Атрымліваецца, што Лукашэнка фактычна мяняе людзей на эканамічныя і палітычныя саступкі і ў той же час працягвае набіраць новых вязняў для гэтага сваёсаблівага гандлю. Той, гэта колькі масавы былі пратэсты ў Беларусі, то, што выдвараюць, выкідваюць людзей з Беларусі, Наколькі гэта дае ўпэўненасць для ўладаў, што ўнутры краіны не засталіся людзі, якія знаходзяцца ў апазіцыі, хай яны это не паказваюць на вуліцах.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 А, Марк, я ведаю, што ваше дзітэнства вы праводзілі ў Беларусі, у вашых да. бабулеў і Гомельская у Гомельскай калі я не помыляюся, так? У ну, Гомелі. У Гомелі. Та, да, ну вы добра ведаеце добра разумееце беларускую мову, вы абазнанае сітуацыю ў Беларусі, я ведаю, што на вашым канале вельмі шмат людзей з Беларусі, да. як як з Беларусі, так і беларусов, якія якія выехалі. Калі казаць пра будучыню, вот пра што вы ўжо пачалі казаць? А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 Беларуси как национального государства. Вот мне бы хотелось в это верить. А Марк, дзякуй вельмі, што заўсёды прыходзіце ў эфир Свабоды, э, дзякуй за вашу экспертызу, дзякуй за про Будучи не в Беларуси, мы протягиваем сачить за тем, что зараз отбывается вызволением политзаняволенных. И не в мы выйдем из у живого эфира. Заставайтесь сачить за нашим каналом «Свобода премиум». Мы расскажем в деталях, что будет отбываться. А на гэтым я на соус часовой развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой. Вы слухали подкаст «Свободы».